Женщин я уже настропалился приводить в чувство. Хлоп-хлоп по щекам, глоток коньяку в рот и за шкирку под холодный душ. Очень помогает. А вот как быть с драконицей? Дать ей по щекам, а если она меня неправильно поймет? Ам, и все. Плакали добрые намерения. Может воды впасть налить? Почему бы и нет? Все равно засунуть ее целиком под душ нет никакой возможности. Я на подгибающихся ногах, но с ясной головой, прижимая к животу кувшин, подковылял к валяющейся даме, засунул горлышко промеж огромных зубов и выбулькал весь остаток. Даже если предположить, что я сам выпил целый литр, то в драконью глотку вылилось не меньше пяти. Тень закашлялась, но проглотила. Ее бронированные веки дрогнули и открылись. «Что со мной?» — Ты упала в обморок, подруга, — охотно объяснил я. — Вот уж не знал, что у драконов такая ранимая психика. Валерьянки попей, спи побольше, гуляй не меньше двух часов в день. Ну и диета, конечно, должно помочь. — Я никогда раньше не понимаю, с чего это. — Я тоже не предполагал, что прообраз белого и пушистого с ушками вызовет у тебя столь сильное потрясение. Ты его знала? — «Нет», — коротко ответила тень, глядя в потолок. «Врешь». «Конечно. Драконы совершенно не приспособлены для вранья». «Я знаю кролика. Это он ничего обо мне не знает. Расскажи тебе, станет легче. Мы с белокурым звероящером хорошие приятели, не один раз на пару рисковали жизнью, он доверяет мне». Возможно, я и смогу познакомить вас на вечеринке. Ну, а там все в твоих руках. Право, но даже не знаю, как начать. Давай с самого начала. Я поудобнее привалился к теплому боку драконицы, и она, страшно смущаясь, начала свою лирическую повесть. Ее язык слегка заплетался, но не настолько, чтобы усложнить нам беседу. Я влюбилась в него, еще совсем девчонкой, только-только начинала летать, а он уже вдохновенно парил в, в этом в Поднебесье. Наши семьи жили рядом, родители дружили. У кролика не было отца, он погиб, спасая от наводнения жителей горной деревеньки. Такая трагедия. От горя юный дракон заболел. Я так за него переживала, я ночей не спала, а когда он наконец выздоровел, то уже не мог произносить слова так хорошо, как раньше. Представляешь, в нем проснулась страсть к путешествиям. Кролик улетал все дальше и дальше. Гад! Я подолгу не видела его, а когда мы случайно встречались во время его коротеньких визитов домой, он... Он видел во мне только маленькую робкую дракошку и вечно подшучивал надо мной, моей подростковой угловатостью. Я была ему неинтересна. Понимаешь? Хм, поглядел бы он на тебя сейчас. Ты находишь меня привлекательной? Искренне поразилась она. Да, честно кивнул я. Ты черт соблазнительно. Хотя мне трудно судить о красоте драконов, вы величественны и прекрасны все без исключения, но, по-моему, ты высокая, гибкая, красивая брюнетка с обалденной фигурой и выразительными глазами. К тому же ты вся черная. — Не надо, Ланграф! чуть не плача выкрикнула тень. Она обхватила голову лапами и начала с опасной резвостью постукиваться лбом о стену. Посыпалась щебенка. «Мы не виделись с ним лет шестьдесят. Сейчас он, наверное, весь уже... уже... женат. Возможно, у него даже есть дети. Др драконятки». «Не припомню ничего подобного. Конечно, я простился с ним лет так пять назад. Многое могло произойти, но сколько бы мы ни болтали, он как-то ни разу не касался женщин». По-моему, его сердце вполне свободно. — Ты это серьезно? Тень перестала калечить стену и вперилась в меня с пьяной суровостью. — Говори мне только эту правду, горькую, но правду. Я все бер... переживу. — Да нечего особенно переживать. Говорят тебе, пьянь зеленая, Никого у него тогда не было, ни жены, ни подруги, ни любовницы. О детях он вообще не заикался. Если среди нашей компании и был кто холост, так это твой кролик». «Мой кролик», — сентиментально всхлипнула она. «Мой, конечно, мой. Полон Граф, повтори, он не женат?» «Нет», — твердо решил я. Если за мое долгое отсутствие белый дракон умудрился залететь под венец, я пропал. Тень сожрет меня с потрохами, невзирая на обычные принципы. Черная драконица мечтательно прикрыла глаза, немного покачалась, а потом всей тушей рухнула на пол, подняв тучу золотых брызг и захрапела, пьяная в стельку. Даром что не пьет. Вот одного кувшина ей хватило. Тренироваться надо. Теперь жди, пока проспится. Я побродил по пещере, не нашел ничего особенно интересного и тоже решил вздремнуть. Привалился поближе к тени, а проснулся от ожога. Меч без имени давал знать, что опасность совсем рядом. Зеленый свет магических факелов отбрасывал дрожащие тени четверых рослых мужиков. Они были вооружены топорами с широкими мясницкими лезвиями, а позади пугливо топтался еще один. Сухонький такой старичок в пестрых одеждах и колпаке, расшитом звездами, подозрительно походивший на мага. Недолюбливаю я их. — Спит! Она спит! Неслыханная удача! — радостно закудахтал старичок. «Убейте же ее, и это все золото ваше!» Бородатые лесорубы удовлетворенно поплевали на ладошки, но поздно. Я уже окончательно проснулся. «Руки вверх! Вы задержаны при попытке перехода государственной границы. Произвожу предварительный таможенный досмотр. Деньги, оружие, наркотики – все на стол. В случае злостного неподчинения буду немилосердно карать большим мечом товарища Дзержинского». Незваные гости глядели на меня круглыми от ужаса глазами. Нет, испугались-то они не моей патетической болтовни, а возможного пробуждения драконицы. Тень даже ухом не повела. Ну что ж, паршивый из меня будильник. — Кто ты, сын мой? — переключился на ласковый елей местный маг. — Ты, наверное, пленник этого ужасного зверя. Не бойся, мы спасем тебя. Только и не кричи. «Я лорд миног, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, тринадцатый ланграф меча без имени!» В отместку проорал я так, что едва не сорвал голос. «Бесполезно!» Драконица опять не проснулась. Незнакомцы опять от души побледнели. «Ты что?» «С ума сошел!» Наконец гулко выдохнул самый рослый из мужиков. «Разбудишь же, идиот!» «А вы, прошу прощения, кто такие?» «Мы охотники на драконов. Понятненько. Тогда вот что. Возьмите себе по паре монеток, как сувенир на память, и идите по домам». «Что это он городит?» переглянулись охотники. А тощий маг начал нервно подергивать головенкой. «Если тут кто чего не понял, то дважды объяснять не буду. Я представитель охраны редких животных. Слыхали о таком? У нас с браконьерами строго. Одним штрафом в 20 гульденов и 5 тугриков не отмажешься. А то мне что-то показалось, будто вы хотите бессовестно обокрасть невинную спящую красавицу». А, «Не совсем». «В смысле, совсем нет?» – опомнился старикашка. «Ты находишься во власти страшного заблуждения, мой благородный лорд. Это чудовище вовсе не заколдованная принцесса. Это обычная драконица, чрезвычайно злобная и опасная тварь. Полагаю, что ты вошел сюда прямо перед нами. Тебе несказанно повезло. Все, кто заставал ее бодрствующей, уже мертвы». «Не вешай мне лапшу, старик Хотабыч. Пока я здесь, вы ее не тронете!» «Подожди, мак!» Широко улыбнувшись, вожак охотничьей артели отодвинул дедушку. «Сэр-рыцарь решил, что мы позарились на его добычу! Все верно, ребята! Он пришел сюда первым! Давайте поступим по справедливости! Здесь золота хватит на всех и еще внуком останется! Пусть лорд...» Сам, честь по чести, выберет свою долю. Как и всякому дворянину, ему верно нужна голова дракона. Он ее получит, магу нужна лишь кровь, нам золото, а уж его светлость пусть берет, что хочет. Мы честные работяги и тоже считаем, что все должно быть по совести. Правильно говорю, парень? По рукам, Ланграф? Так вот, за кого они меня принимают. Я не ангел, не святой, скорее даже грешник но не до такой же степени. Оставалось только руками развести. Но не убивать же дураков только за то, что у них так мозги устроены. Они ведь совершенно искренне. У них все так поступают. По их меркам это честно, разумно и как-то очень по-добрососедски. Чисто практическое применение заповеди «возлюби ближнего, ну и себя не забудь». «Хороший вы народ, мужики. Уважаю. Мы все тут люди честные». Все под одним богом ходим, все в одну землю ляжем, невзирая на титулы и сословие. Поэтому с поклоном, смиренно, как брат братьев. Прошу вас, уйдите, дорогие». «Чего?» — опешил бородач. «Свали на мусор, репоголовый!» — взорвался я. «Сегодня пятница. Торговля спящими друзьями после обеда не производится». Желающие пролить кровь за попытку потревожить нежную рептилию обращаться ко мне с письменным заявлением. Дескать, готов, прошу разрешить, психически устойчив, претензий не имею. Я доступно объясняю? А теперь вон отсюда. В горячке боя я могу не услышать последней мольбы о пощаде. Тот, кто не написал завещание, пусть пеняет только на себя за собственную забывчивость. «Да он издевается над нами!» Наконец-то дошло до старичка-мага. Остальные дружно засопели в его поддержку. Никто уже не волновался о том, чтобы не разбудить драконицу. Тень посапывала, как трехлетний младенец. Четверо охотников взялись за топоры, двигаясь на меня развернутым строем. Золото звенело под их сапогами. Я выхватил меч, но они не замедлили шаг. «Мне это надо?» Схватка была короткой и кровопролитной. Я оцарапался. Задел ногой какой-то ларец с драгоценностями, и длинная шпилька с рубином проткнула мне штанину. Самый молодой из браконьеров вообразил себя героем. Пришлось снять ему ухо и до плеча располосовать всю руку. Двоих последующих мы с мечом оставили без топоров, с легкими, но запоминающимися царапинами в области нижней части спины. Вожак мудро сообразил, что ничего приятного ему не светит, и дал приказ об отступлении. Один небольшой сундучок он все же сунул под мышку, вопросительно глянув на меня. Небрежным кивком я дал согласие на эту компенсацию раненым и увечным. Охотники молча ушли, поддерживая друг друга. «До свидания, дедушка! Вам пора, опоздайте на электричку!» — Ухожу, хожу, господин ланграф, — засуетился он. — Но раз уж этих мужиков тут больше нет, возможно, мы могли бы... — Не могли, — отрезал я, бросая меч без имени в поясное кольцо. — Как скажете, — коварно улыбнулся маг, щелкнув пальцами. — Рукава моей рубашки ожили, вытянулись метра на два и туго запеленали меня, прижав руки к бокам клянусь впредь из всех своих врагов, уничтожать в первую очередь именно магов. От такого подлого колдовства, от такого низкого обмана, от такой непроходимой глупости с моей стороны хотелось просто орать. Ничего более разумного в голову не приходило. Я уже лет сто так глупо не влипал. Довольно долгое время, пока противный старикашка, потирая ручки, разгуливал по пещере, Я тупо соображал, что бы такое гневное стоило сказать в столь сложной ситуации. Приличных слов на ум не приходило, а крайне неприличные рвались с языка так, что мне пришлось до скрипа сжать зубы. «Я не убью тебя, ланграф», — сладко пообещал маг. «Мне нужна только драконья кровь. Золото, конечно, тоже не помешает». «Ты знаешь, какую вену нужно отворить дракону, чтобы он даже не заметил, как кровь покидает тело? Нужно отодвинуть пластинки панциря за ушной раковиной и аккуратно, маленьким кинжалом...» «Только тронь ее, старый пылесос! Я тебе из-под земли достану!» «Не зли меня, рыцарь! Твоя жизнь и так висит на волоске!» пока еще я могу дать тебе шанс, если, конечно, ты поручишься своим нерушимым благородным словом служить мне верой и правдой. Подумай, второго такого предложения не будет. Мне нужен надежный телохранитель, а я видел тебя в деле. Ты и твой меч будете иметь все, что захотите, под сенью моей руки, естественно». Старичок осторожно вытащил из золотой кучи длинный нож, отделанный камушками. Меня затрясло. «Старик! Оставь ее! Я буду тебе служить, только не трогай эту женщину!» «Женщину? Глупец! Я же говорил, что это обычная драконица, а вовсе не заколдованная принцесса. Тебя обманули!» Она никогда не превратится в прекрасную леди. Мне все равно, в кого она превратится, хоть в бабочку, хоть в гусеницу. Я не хочу, чтобы она умерла. Это не в твоей власти, хихикнул старый параноик. В приступе бешенства я бросился на него, размахивая ногами на манер Чака Норриса. У меня получилось. Старик, злобно шипя, отступил, в отместку начиная бормотать очередное заклинание. Я попытался сделать подсечку, но потерял равновесие и упал. Мак торжествующе расхохотался. Это было поражением. Мы оба были в двух шагах от головы драконицы, мирно спавшей сном праведницы. Страшно изогнувшись, я попытался пнуть старичка, но не достал, и что есть сил мазанул по холмику золотого песка. Он взлетел столбом и засыпал ноздри тени эффектным блеском. «Ты проиграл, ланграф, а я выиграл!» И в тот же миг драконица приподняла голову, повела носом и чихнула. Да не один раз, а три подряд. Лысеющего любителя драконьей крови накрыло таким водопадом искр, что его одежда вспыхнула, как пакля. Макс с диким воем принялся кататься по земле, пытаясь сбить пламя. «Бесполезно!» Визжащим факелом он побежал к выходу, но, по-моему, все-таки упал. Крики прекратились. Тень зевнула, потянулась и, одарив меня ласковым взглядом, мурлыкнула. — Я немножко задремала. Ты не скучал тут? — Пожалуй, нет. — А что ты делаешь на полу? — Отдыхаю, — буркнул я, только сейчас заметив, что рукава рубашки приняли прежний вид. Драконица потянула воздух. «Фу, какая вонь! Это ты...» «Это не я!» «Извини», — поклонилась тень, глядя на меня хитрющими глазами. «А что же тогда издает такой неприятный запах?» «Тут э, один колдун намеревался позагорать в искусственном солярии, но не подрасчитал температуру. По-моему, он взял не тот крем. В результате попросту зажарился в собственном балахоне, словно голубец в капусте». «А ты? А что я? Я ему не визажист, не массажист, и тем более не пожарник». «Конечно нет. Ты ведь благородный ланграф, лордский миног, ревнитель и хранитель». Тут тень не выдержала и, задыхаясь от хохота, повалилась на спину. Она смеялась так заразительно, она так счастливо болтала в воздухе лапами, что до меня наконец дошло. «Ты не спала!» Вместо ответа драконица прыснула с удвоенной силой. Я, цепляясь за чешую, влез ей на брюхо и, прыгая как сумасшедший, ругался, на чем свет стоит. «Ты не спала! Притворщица! Я тут жизнью рискую, кровь проливаю, героя из себя строю, а она не спит. Нет, чтобы мне помочь. Где у тебя совесть, ящерица ты желтопузая?» «А если бы эти четверо охотничков меня на гуляш переработали?» «Не смеши, Ланграф. Ты настоящий мужчина. Я чувствовала себя в полной безопасности. С тобой был меч без имени. И потом, если ты лордский миног, то четверо мясников тебе не помеха. Да не прыгай ты так, щекотно же!» «А колдун? Он же запросто мог меня убить, заколдовать, превратить в зайчика, в грибок, в таракана рыжеусова Спит она!» Сама-то, небось, подглядывала тайком, как я тут в смирительной рубашке пересохшему старичку пяткой в нос угрожаю. Ну, даже проблеска стыда ни в одном глазу. Нет, нет, не надо, щекотно. Тень поймала меня в воздухе обеими лапами и упоенно потискала, как резинового пупса. Я же следил за вами. Он бы и подумать не успел о причинении тебе серьезного вреда. От него бы и пепла не осталось. — Ты мне веришь? — Да, но тебе стоит усвоить одну вещь. — Какую? — Ланграф — это не тюбик с зубной пастой. Прекрати меня давить! Я ночевал в пещере у драконицы. Провалялся чуть ли не до самого рассвета в тупых однообразных размышлениях о своем отношении к Луне. «Наемница заняла настолько много места в моем сердце, что вырвать ее оттуда без боли оказалось невозможно. В голову лезли богопротивные мысли о том, например, что уж если сверху позволили нам так сладостно начать роман, то могли бы дать и счастливый конец, хотя бы по законам литературного жанра. Я понимаю, что в жизни все не так, но неустроенности мне хватает и в моем мире». Зачем повторяться? Раз здешний мир по нашим меркам вполне сказочный, то сказка должна кончаться хорошо. Хотя... Хотя я теперь уже не совсем ясно представляю нашу безоблачную жизнь вместе. Сможет ли она забыть, что я женат? Смогу ли я не помнить о том, что в соседнем городе живет ее муж? Сможет ли Иван быть счастлив с нами? Да и захочет ли остаться? Поймут ли меня друзья? Речь не о Лии, жане и Веронике, они-то поймут все. Но что скажет король Плимутрок I, чьей дочерью я пренебрег в свое время? А то не Триэль, а Гаргулия Таймс, а общественные мнения, даже в мыслях, не допускающие возможности брака благородного лорда с бывшей наемной убийцей? Опять вру. Просто... Ищу причины, по которым мне было бы легче ее забыть. Да плевал я на все слухи, сплетни, разговоры. Мне все равно, если бы я только мог с ней жить. Но, увы, она этого не хочет. Мне жизненно необходимо найти ее, увидеться, поговорить, даже просто посмотреть в глаза. Я хочу знать. Проснулся поздно. Тень разогревала остатки оленины. Что там было, не было на пороге от вчерашнего колдуна, не знаю. В пещере паленым уже не пахло. Пока шел процесс подкрепления организма мясом, мы неторопливо пообсуждали планы на будущее, поболтали о том о сём, о золоте, например. Слушай, а зачем тебе его столько? Не знаю, это родители собирали. Традиционно, как и большинство драконов. Мы ведь им, собственные не пользуемся. Для нас золото — это лишь символ Солнца, блестящий желтый металл, не более. Понимаю. Материально оно вас не волнует, чисто эстетический интерес. Скажи-ка, мы далеко улетели от того места, где ты на нас незаслуженно напала? Нет, всего один час полета. А почему ты спрашиваешь? Боюсь, что Руемсдаль вновь лелеет милитаристские планы мирового господства. Из его переговоров с Люцифером и Зингельхофером я заключил, что готовится война. Лично меня это не устраивает». «Ты хочешь один остановить войну?» «Ну да. Останавливал же я в свое время. Кое-какой опыт в этой области у меня есть. Хотя, конечно же, я был не один». «Ладно, я отвезу тебя. Но придется подождать, пока я приведу себя в порядок». Драконица подошла к небольшому бассейну в углу пещеры и несколько раз с видимым удовольствием окунула туда голову. Потом, отфыркиваясь, глянула на меня смеющимися глазами. «Да», — солидно подтвердил я, — «вымытая голова — первое дело при выходе в люди. Красота — страшная сила, от нее нет спасения». «Мы спасем вас, милорд!» Эхом донеслось из входного тоннеля. Я похлопал тень по чешуйчатому плечу, поспешив успокоить. Это мои ребята. Для тебя час полета, для них сутки пути. Честно говоря, ни за что не предполагал, что меня так быстро отыщут. Герои растут на глазах. Только не хмурь брови и не рычи, пожалуйста. Мне вовсе не улыбается, чтобы все мои друзья полезли в междуусобицу от недостатка информации. Говорить буду я. Первым восвещенный факелами круг вступил мой верный бульдозер. Парень был весь в саже, грудь туго перебинтована какими-то тряпками, в руках боевой топор, а глаза горят праведным гневом. «Прощайся с жизнью, подлый дракон, ибо пришла твоя бесславная кончина!» «Между прочим, эта дама, — наставительно поправил я. Она драконица, ее зовут Тень, так что будьте добры обращаться к ней соответственно». — Как вы сказали, милорд! — из подмышки трусливого рыцаря высунулась вездесущая Лия. Ее физиономия была столь же перепачкана гарью, как грозное лицо мужа. Видать, они совсем за меня переволновались, чтобы Лия да не умылась. Я сказал, успокойтесь, улыбнитесь и идите сюда. У нас появился новый друг, а вернее подруга.